Глава 12. Нельсон молчал. Стояла глубокая ночь. Они покинули Монтану и пересекли ручку от сковородки Айдахо, зажатую между ней и Вашингтоном. Малкольм лошадей не торопел, даже когда они остановились заправить себя и машину. Даже когда Нельсону пришлось помогать ему выталкивать грузовик из снежного заноса, потом уже в Вашингтоне. В глаза Малкольму Нельсон не смотрел, На вопросы не отвечал. Просто делал, что Малкольм просил. Не приказывал, нет, только просил. Не колеблясь, ни слова не говоря. Словно Нельсон уже умер. «Мне жаль», — говорил Малкольм снова и снова. «Мне ужасно жаль, что так получилось». Ему правда было жаль. Он все равно верил в свою миссию. Еще бы, когда сама Митера Тей вдруг объявилась в мотельном номере, одетой как никогда раньше. Она отдала приказ... Сказала, что делать дальше. Ответила на его молитвы. Опять. Он был верящий. Он в нее верил. Но. Мне так жаль. Они приближались к Южному Перевалу через Каскадные горы. Десятичасовой перегон, а по этой погоде и все двадцать займет. Дальше Такома, а потом и тот самый мелкий городок. Фром. Где? Где ему предстоит сделать свою работу? Перевал, как оказалось, почти занесло. Прибудь они еще на день позже, и все, деваться некуда, проход закрыт. «Еще одно благословение», — думал Малкольм. Они надели на колеса цепи, которые Нельсон, как и всякий канадец, круглый год держал в багажнике, и Малкольм повел машину, позабиравшей все круче вверх и почти исчезнувшей под снегом дороги. «Я позабочусь, чтобы после всего ты ушел куда хочешь», — сказал Малкольм, «Интересно, а это обещание ему удастся сдержать?» «Я позабочусь, чтобы твое имя все забыли. И чтобы знали, ни к чему из за этого ты не причастен». Нельсон в ответ что-то прошептал. «Что? Что ты сказал?» Воскликнул Малкольм. «Слишком быстро, слишком жадно после многих часов тишины». «Я сказал, это уже не важно», — повторил Нельсон, лишь чуть-чуть громче. «Поздно. Назад дороги нет». «Не надо так. Пожалуйста, не говори так». Нельсон повернулся, наконец, к нему — И лицо у него было такое потерянное, такое безнадежное, что Малкольм с трудом задушил рыдания. «Думаешь, они вот так просто возьмут и отпустят меня? Думаешь, это ваша Пепесса станет защищать какого-то гватемальского педика, которого ищут за убийство двух офицеров полиции?» Он отвернулся и снова уставился на бесконечный снег. «Да, ты правда верящий». Малкольм молчал, пока грузовик не взобрался, наконец, на вершину. Да и тогда у него получилось только еще одно... Мне жаль. Ты собираешься убить еще кого-то, так? Прошло несколько часов. Где-то за милями и милями облаков вставало солнце. Впрочем, какая разница где, если все кругом белым-бело, куда не бросишь взгляд. Их задержал перевернувшийся тягач на западной стороне перевала. Он лежал среди деревьев. Они окружали его с таким видом, будто готовились наброситься все разом. Как не удивил его Нельсонов вопрос, Малкольм не ответил, в надежде, что и не придется. «Эти ножи у тебя в рукавах. И как легко ты порезал этого копа. Кого ты будешь убивать дальше?» «Это лезвие», — негромко сказал Малкольм. «Лезвие, не ножи. И, надеюсь, убивать мне никого не придется». «Вранье? Нет, я надеюсь никого больше не убить». «Но ожидаешь, что будешь должен», — взгляд Нельсона был тверд. Можешь сколько угодно заливать про надежду, но ты собираешься убить еще, как только мы приедем туда, куда едем. Малкольм посмотрел на дорогу. Далеко впереди, на зигзаге, ему почудилось какое-то движение. Мелькнули тормозные огни, потом пропали, показались снова. «Да», — сказал Малкольм. «И кого?» Нет ответа. «Кого?» «Можешь, по крайней мере, хоть это мне сказать, чтобы я знал, почему моя жизнь вдруг взяла и кончилась». Это чтобы спасти твою жизнь. Чтобы все наши жизни спасти. И ты сам в это веришь. Малкольм снял ногу с тормоза. Грузовик медленно покатился в ущелье, оставленное в снегу предыдущей машиной. Что-то должно случиться. Этому нельзя мешать. И ты позаботишься, чтобы оно случилось? Да. Убив очередного человека? Если придется. Ах, если придется. Я уже видел, во что ты веришь. Спасибо. Кто это? малкольм опять не ответил имени девочки он не знал митер т решила ему будет проще не знать тогда убийство будет не такое личное абсурдная прямо таки непристойная мысль но в голове она застряла прочно но сказать такое нельсону нет это безумие продолжал тот как в этом может быть для тебя хоть какой то смысл все это было предсказано кем драконами тысячи лет назад На это промолчал уже Нельсон. Машина впереди вильнула. Малкольм повторил маневр. Склон катился вниз полога, длинно. Горы по сторонам стояли, напрочь скрытые пеленой тумана и снега. И ты правда в это веришь? Снова подал голос Нельсон. Да. И в то, что если не сделаешь этого. Все погибнут, все вообще. Как? Что? Как именно они умрут? Малкольм повернулся к нему. «Хотя снимать взгляд с такой дороги даже на мгновение было чревато». «В огне». «Я видел людей, которые были драконами», — сказал Нельсон еще через полчаса молчания. «Внутри». «Метафора слегка отдает богохульством», — передернул плечами Малкольм. «А мне плевать. В каждом есть немножко дракона, так мой дедушка говорил. Все мы и так хотим быть драконами, что от этого они наверняка и произошли». «Нет, вначале была богиня». А еще он говорил, что некоторые люди куда больше дракона, чем другие. Поскреби их чуть-чуть и на тебе, внутри чистый дракон». Он зыркнул на Малкольма так, словно он и был этот «некоторый». Малкольм предпочел сосредоточиться на дороге. «Давай поговорим о чем-нибудь еще. Твоя вера уже прикончила двоих полицейских и разрушила мою жизнь. Я имею полное право ее оскорблять. Есть великий план, и ты его лично читал?» «Одобрил в нем каждое слово? Знаешь свою роль в нем целиком и полностью?» Малкольм вел грузовик. Дорога становилась все чище. Временами даже выглядывало солнце. Луна так уж точно, это было предсказано. «Что, нет?» Нельсон не подначивал, просто спрашивал. «Вера — это когда тебе не нужны доказательства», — сказал Малкольм. «Это прыжок, акт отваги. Если бы у меня были доказательства, не было бы причин верить». Я сосчитать не могу, сколько раз уже пожинал благо этой веры. И ты правда веришь, что эта Тея тебя хранит? Она послала дракона. Перед взором Малкольма встал лес в тот первый день. Ни один человек не был на такое способен последние лет пятьдесят, а то и больше. И доброту той женщины в аптеке, когда его ранили, тоже вспомнил. И как нашел Нельсона? Укол в сердце. Как раз когда агенты почти его поймали, и о да... Саму Миттеру Тею в мотельной комнате в тот самый миг, когда все, все было потеряно. Его спасли. И да, у него было неопровержимое доказательство. Несмотря на все, им же только что сказанное было. А сомнений не было. Но некоторые все же были. «У меня нет сомнений», — вслух сказал он. Нельсон уставился в окно. Машина набирала скорость. Неслась теперь на юго-запад. к неминуемому концу. «У моих родителей тоже не было никаких сомнений», — проворчал Нельсон. Они проехали через такому, потом еще через один городок помельче, с непроизносимым названием. Малкольм думал о том, как же мало ему в итоге пришлось ходить. Рюкзак с инструментом в нем, инструментом, без которого все бы пропало, лежал в отделении за водительским сиденьем, словно оно специально для этого и было устроено, словно все так и надо. Она наверняка знала. Ему отвели достаточно времени, чтобы пройти весь путь пешком, но он встретил Нельсона с грузовиком, а потом оказалось, что времени нет, что дату перенесли. Нет, она точно знала. Все предвидела, все предусмотрела. А вот что делать с Нельсоном, не сказала. И сколько держать его при себе тоже. Зато сказала взять его, стало быть, у него есть какая-то своя задача, цель, которой ему суждено послужить. В самом конце. «Я буду защищать его», — поклялся себе Малкольм. И снова подумал, сколько интересно у него власти над событиями, чтобы сдержать такое обещание. Потряс головой. «Нет. Есть миссия. Думать надо о ней. Ему еще мир спасать. Если не сделать, что должно, Нельсону тоже не жить. Надо сфокусироваться. То есть перефокусироваться. Впереди ждет работа». Город они нашли без труда, ферму тоже. Ему сказали, куда ехать, где работает голубой дракон, где живут девочка и ее отец. «Если дракон будет там», — говорил ему Митера Тея, «в сотый, наверное, раз за все эти годы и месяцы и недели тренировок. А он будет там, потому что отец не сумеет его убрать, как мы просили, сколько бы денег ему за это не предлагали. Значит, настанет день и час и момент, и ты сделаешь, что должен». Кто такие эти люди? спросил Нельсон, когда они запарковались на проселке, откуда было видно ферму. Небо расчистилось, и двое обитателей фермы, трое обитателей фермы, поправил сам себя Малкольм, занимались обычными дневными делами. Словно день был как день, обычный зимний, снежный. Прошло много часов, а они все наблюдали. Малкольм уже собрался было ехать за девочкой в школу, но на главной дороге она так и не появилась. Мальчики поели сухих пайков из его запасов, утеплились, оставшейся в рюкзаке одежкой. Пшевелиться без нужды малкольм не хотел. Так прошел день. Спустились сумерки. Момент неумолимо приближался. На самом деле они никто, ответил Малкольм. Географическая случайность. На их месте мог бы оказаться кто угодно другой. Просто там должен был кто-то быть. Оказались они. что здесь произойдет? Почему ты не можешь просто взять и сказать? И правда, почему? Малкольму запретили говорить о задании, по многим совершенно очевидным причинам, с кем бы то ни было за пределами Кельи, да и в ней тоже, только Малкольм и Митера Тея знали все ходы и выходы. Большинство в Кельи думало, что он отправляется с евангелической миссией, в надежде обратить в веру побольше новых людей. Все молодые верящие делали так на каком-то этапе, В этом не было ничего необычного. Но что, если Нельсон теперь и сам, часть миссии? Урочный час все ближе. Что в этом плохого? Малкольм вдохнул поглубже и принес объяснять. Сегодня русские запустят спутник. В водительское окно громко постучали. Парни аж подскочили от неожиданности. Малкольм обернулся. Мальчик с азиатской внешностью постучал еще и свирепо вопросил. «Вы еще кто такие, черт побери!» Малкольм, не думая, выпустил в руку клинок из рукава.